Глава десятая. Поединок. Сайм уселся с товарищами за другим столиком, голубые глаза его сверкали подобно блестящему морю их ног. Он заказал бутылку Самюра с радостным нетерпением, почему-то ему овладело состояние странного возбуждения. Настроение его уже и раньше было неестественно приподнятым, оно все продолжало подниматься по мере того, как вино в бутылке опускалось, и по прошествии получаса его разговор обратился в сплошной поток чебухи. Он прикидывался, что составляет план предстоящего разговора между собой и смертоносным маркизом, причем с лихорачной поспешностью набрасывал его карандашом в записной книжке. План был построен на манеру учебника, с вопросами и ответами, излагался с невероятной быстротой выражения. «Я подхожу. Прежде чем снять его шляпу, снимаю свою». говорю: «Маркиз, эсташ полагаю, он говорит, если не ошибаюсь, знаменитый мистер Сайм». «Он говорит с прелестным французским акцентом». «Как ваше здоровье?» «Я отвечаю на очаровательнейшем лондонском уличном наряде: «Да это бросьте же», — сказал человек в очках. Возвратитесь к действительности и киньте эту бумажку. Что вы на самом деле наблюдаете сделать? Ну ведь это такой был милый учебник, жалобно сказал Сайм. Дайте мне прочесть его вам. В нем всего-навсего 43 вопроса и ответа, и некоторые из ответов маркиза поразительно остроумны. Я хочу быть справедливым к своему противнику. Но какой толк во всем этом? В выступлении спросил доктор Буль. Все это понемногу ведет к моему вызову, пояснил Сайм, Я после тридцать девятого ответа маркиза, гласящего. Не пришло ли вам случайно в голову, уставил профессор с тяжеловесной простотой, что маркиз может и не сказать всех приписываемых ему сорока трех ответов? В этом случае, как мне кажется, ваши собственные эпиграммы могут показаться несколько натянутыми. Сайм ударил по столу с лучезарным лицом. Как это верно! согласился он. «А мне-то и в голову не пришло. Милости, государь, вы обладаете умом выше среднего, вы составите себе имя». «Э, да вы пьяный, как сыч», — сказал доктор. «Остается только, — невозмутимо продолжал Сайм, — избрать какую-либо другую систему, чтобы разбить лед, если могу так выразиться, между мной и человеком, которого мне хочется убить. И раз что развитие диалога не может быть предсказано одним лишь из участвующих, как вы указались, такой глубокомысленной проницательностью, единственное, что остается делать этому единственному участнику, взять по возможности весь диалог на себя. Так я и сделаю, клянусь Георгом. И он внезапно встал с места, с развивающимися под дыханием метерка светлыми кудрями. В скрытом за деревьями кафе Шантани играл оркестр, и только что закончилось женское пение. В голове Сайма рев медных инструментов представлялся звоном и той шарманки в Лейстер-сквере, под музыку которой он однажды восстал, чтобы идти на смерть. Он взглянул на столик, за которым сидел Маркиз. Теперь к нему присоединилось двое мужчин, степенных французов в чертуках и цилиндрах, один из них с красной леночкой почетного легиона. Очевидно, люди с прочным общественным положением. Рядом с этими черными цилиндрическими костюмами маркиз с его вольнодумной соломенной шляпой и светлой весенней парой отдавал богемы и даже варварством, хотя все смотрел маркизом. Мало того, можно сказать, что в нем было что-то царственное в его животном изяществе и презрительных глазах и гордой голове, выпрямленной на фоне синего моря. Но то не был, во всяком случае, христианский монарх. Скорее, какой-либо смуглый деспот, не то грек, не то азиат. Один из тех, что в прошлые дни, когда рабство казалось естественным, смотрели сверху вниз на Средиземное море, на свои галеры и своих стенающих рабов. Точно таким, думалось, Сайму выглядело бы золотисто-смуглое лицо подобного тирана на фоне темно-зеленых маслин и пылающей синевы моря намеренно вы или нет обратиться с речью к собранию? Сварливо спросил профессор, видя, что Сайн продолжает стоять неподвижно. Сайн осушил последний стакан искрящегося вина. Намерен! сказал он, указывая на маркиза его знакомых. Это собрание мне не по нутру. Я сейчас дерну это собрание за его большой, скверный нос цвета красного дерева. Он быстро, хоть не вполне твердо, подошел к ним. Увидав его, маркиз в удивлении поднял черные сирийские брови, но все же вежливо улыбнулся. — Мистер Сайм, если не ошибаюсь, — сказал он. Сайм расклонился. — А вы, маркиз Сент-Эстаж, — произнес он с изяществом, — позвольте мне дернуть вас за нос. С этим намерением он наклонился вперед, но маркиз отскочил, опрокинув стул, а двое людей в цилиндрах удержали Сайма за плечи. «Этот человек оскорбил меня», — сказал Сайм, поясняя свои слова жестами. «Оскорбил вас?» — воскликнул господин с красной розеткой. «Когда же?» «Да вот сейчас», — бесшабашно бил Сайм, — «он оскорбил мою мать». «Оскорбил вашу мать?» — недоверчиво повторил господин. «Ну, во всяком случае», — сказал Сайм склоняясь ступку уступку, — «оскорбил мою тетку». «Но каким образом мог маркиз только что оскорбить вашу тетку?» — спросил второй господин. «С понятным удивлением. Он все время сидел здесь». «Да, но что он говорил, сидя здесь?» — туманно изрек Сайм. «Я ничего не говорил», — возразил Маркиз. «Только вот заметил насчет оркестра. Я сказал, что люблю, когда хорошо играют Вагнера». «Это намек на мою родню», — твердо сказал Сайм. «Моя тетка плохо играла Вагнера. Это больной вопрос. Он всегда навлекает на нас оскорбления». Все это в высшей степени необычайно, — заметил господин с розеткой, в недумении, глядя на маркиза. — О, уверяю вас, — настойчиво сказал Сайм, — весь ваш разговор был просто набит злыми намеками на слабость моей тетушки. — Вздор, — сказал второй господин, — я лично ничего не сказал за полчаса, кроме того, что мне нравится пение этой брюнетки. — Ну вот вы опять, — с негодованием отозвался Сайм, — моя тетушка была рыжей, — — Мне кажется, — сказал тот, — что вы просто ищете предлога оскорбить маркиза. — Клянусь Георгом! — Сайм круто повернулся и уставился на него. — Вы смышленый малый! Маркиз скачил с горящими, как у тигра, глазами. — Ищут ссоры со мной! — крикнул он, — ищут! «Поединка со мной, мой бог! Этого никому еще не приходилось долго искать, господа! Не согласитесь ли быть моими секундантами? Будет светло еще в течение четырех часов. Можем помириться силами сегодня же!» Сам ответил поклон с невыразимой грациозностью. «Маркиз!» — сказал он. «Ваш поступок достоин вашего имени и крови. Позвольте мне с минутку посоветоваться с джентльменами, в руки которых я придам свою судьбу». Он... Три шага вернулся к спутникам, и те, видевшие его вдохновенный шампанским вызов и слышавшие идиотские объяснения, были поражены его видом. Он возвратился к ним вполне трезвым, слегка побледневшим, и речь его звучала страстной деловицю. Дело сделано, — хрипло сказал он, — я навязал скотине поединок. — Но слушайте внимательно, разговаривать некогда, вы мои секунданты, и все должно исходить от вас. Итак... Вы должны настаивать и настаивать, безусловно, на том, чтобы дуэль состоялась завтра после 7 часов, чтобы я мог помешать ему поспеть к поезду, идущему в 7 часов 45 в Париж. Если он опоздает на поезд, преступление не совершится. Он не может отказаться удовлетворить вас в таком пустяшном вопросе о времени, но вот что он сделает. Он выберет поляну где-нибудь около станции, где можно перехватить поезд. Фехтует он хорошо и будет рассчитывать на то, что успеет убить меня вовремя, но я также не дурно рудую шпагой, и думаю, что ухитрюсь задержать его, во всяком случае, до ухода поезда. Тогда он, быть может, убьет меня в утешении, поняли? Превосходно, а теперь позвольте мне познакомить вас с некоторыми прелестными моими знакомыми. И быстро проведя их по набережной, он представил их секундантам Маркиза, назвав две чрезвычайно аристократические фамилии, которых они от роду не слыхали. Сайм был подвержен приступам редкостного здравого смысла, в общем, отнюдь не присущего его характеру, то были, как он выразился относительно очков, моменты поэтического проникновения, которое иногда возвышалось до величия пророчества. В этом случае он правильно угадал тактику противника. Когда секунданты уведомили Маркиза, что Сайм может встретиться с ним только утром, он неизбежно должен был сообразить, что возникло неожиданное препятствие между ним и его делом с бомбой в столице. Понятно, что объяснить этого приятелям он не мог, поэтому остановился на способе предсказанным Саймом. Он внушил своим секундантам избрать небольшую лужайку поблизости от железнодорожного пути и положился на роковой исход первой стычки. Когда он с полным хладнокровием явился на поле чисти, никто бы не узнал, что ему не терпится пуститься в путь. Руки его были засунуты в карманы, соломенная шляпа сдвинута на затылок, Красивое лицо нагло золотилось на солнце, но постороннему человеку могло бы показаться странным, что кроме двух секундантов, несущих футляр с оружием, его сопровождало еще двое слуг с саквояжем и корзиной для провизии. Несмотря на ранний час, все купалось в жарком солнце, и Саим чуть-чуть удивился, увидав, как много весенних цветов горят серебром и золотом в траве, в которой они стояли почти по колено. За исключением маркиза все присутствующие были одеты в мрачное и торжественное платье, шляпами, напоминавшими черные трубы. Маленький доктор, в особенности, со своими черными очками, казался гробовщиком из фарса. Сам не мог не подметить комического контраста между похоронной и торжественностью их внешности и пышным, блистающим лугом, затканным обильными цветами. И в самом деле комический контраст между желтыми цветами и черными цилиндрами лишь символом трагического контраста между желтыми цветами и черным делом. Справа виднелся лесок, далеко налево тянулся длинный изгиб железной дороги, так сказать, охраняемый Саймом, против маркиза, видевшего в ней цель и спасение. Впереди, за черной группой противников, он мог рассмотреть над смутной линией моря миндальный куст в цвету, похожий на румяное яблочко. Член почетного легиона, имя которого, как оказалось, был полковник дюк Руа, приблизился с величайшей вежливостью к профессору и доктору Булю и предложил прекратить поединок при первой ране. Однако доктор Буль тщательно был подучен самим по этому пункту. С большим достоинством и с отвратительным французским акцентом он настаивал на том, чтобы сражение продолжалось до тех пор, пока один из бойцов не будет выведен из строя. Сам рассчитал, что можете сбежать изувечить маркизы и помешать маркизу изувечить себя в продолжении 20 минут. За двадцать минут парижский поезд успеет уйти. «Для человека, столь известного своим искусством и мужеством, как маркиз Сенте, стаж, — важно сказал профессор, — выбор метода должен быть безразличным, а наш принципал имеет веские причины, чтобы требовать более продолжительной стычки. Причина котливость, щекотливость коих не дозволяет мне быть откровенным, но справедливости белгородства, которых я могу засвидеть. — Черт! — вырвалось у стоявшего сзади маркиза, лицо которого внезапно обрачилось. Будет нам разговаривать! Давайте начинать!» И он снес тростью головку высокого цветка. Сайм понимал его неучтивое нетерпение и инстинктивно глянул через плечо, не виднеется ли поезд. Но на горизонте дыма еще не было. Полковник дюкра стал на колени от перфутляры, достал из него две одинаковые шпаги, клинки которых загорелись на солнце лучами белого огня. Он подал одну маркизу, бесцеремонно схватившему ее, а вторую Сайму, который бережно принял ее из его рук, согнул ее и подвесил со всей медлительностью, совместимой с его достоинством. Затем полковник достал пару других шпаг и, взяв одну саму, а другую вручив доктору Булю, начал размещать противников. Оба бойца сбросили шуртуки и жилеты и стали с оружием наготове. Секунданты стали по обеим сторонам боевой линии, также держа шпаги в руке, но по-прежнему темные в черных сюртуках и цилиндрах. Противники раскланялись, полковник проговорил «Ангаж!» и раздалось брицание клинков. Как только звон встретившейся стали трепетом пробежал вверх по руке Сайма, все фантастические страхи, составляющие тему настоящего рассказа, отпали от него, как сонные видения покидают проснувшегося человека. Он ясно и по порядку припоминал их в виде простого каприза нервов. Его страх профессора был страхом деспотических случайностей кошмара, а страх доктора — страхом безвоздушной пустоты науки. Первый был старинным опасением, что случится нечто чудесное, второй же более безнадежным современным современном что ничего чудесного случиться не может. Но почувствовать себя в присутствии великого факта страха смерти с его грубым, беспощадным, здравым смыслом, он сознал, что прежние его страхи были пустыми фантазиями. Он чувствовал себя человеком, прогрезившим всю ночь о падениях в бездну и проснувшимся поутру, чтобы идти на виселицу ибо едва он увидел блеск солнечного света на неприятельском клинке, едва почувствовал соприкосновение двух стальных языков, вибрирующих как два живых существа, как в то же время почувствовал, что противник его грозный боец и что, вероятно, пришел последний час. Он почувствовал страшную усилившуюся ценность всей окружающей его земли и травы у него под ногами, почувствовал любовь к жизни во всем живущем. Ему почти слышалось, как растет трава, почти мерещилось, что у него... На глазах вздымаются из травы расцветают новые цветы, кроваво-красные, золотистые и голубые, расцвеченные всеми красками весны, и каждый раз, что его глаза на миг отрывались от спокойного, упорного, гипнотического взгляда маркиза, они встречались с пучком миндального цвета на линии горизонта. Ему казалось, что в случае, если он каким-нибудь чудом спасется от смерти, то готов будет всю жизнь просидеть перед этим миндальным деревом, не желая ничего другого на свете. Но в то время, как земля и небо, и все кругом являло ему живую красоту невозвратного, вторая половина его головы была ясна, как стекло, и он парировал удары противника с механически точным искусством, на которое сам едва ли счел бы себя способным. Однажды острие шпаги противника риснуло его по запястью руки, оставив за собой легкую струйку крови, но он либо не заметил, либо нарочно игнорировал ее. Время от времени он сам нападал, и раза два ему показалось, что шпага его попала в цель, Но, не видя крови ни на клинке, ни на рубахе, он решил, что ошибся. Затем произошел перерыв, за которым последовала вторая стычка. Рискуя все потерять в единый миг, Маркиз оторвался упорным взглядом от Сайма и метнул глазами через плечо на железнодорожную линию направо, затем повернул противнику лицо, превратившееся в лицо злого духа, и стал биться так, как если бы был вооружен двадцатью клинками, Нападения следовали одно за другим с такой быстротой и яростью, что единый блестящий клинок казался дождем сверкающих стрел. Сайм не мог взглянуть на железную дорогу, но ему этого и не требовалось. Причина внезапного боевого выступления Маркиза была ему понятна. Маркиз увидел парижский поезд. Между тем Маркиз свои болезненной энергии несколько пересолил. Дважды Сайм, парируя, отбил лезвие противника далеко за пределы боевого круга, а в третий раз отразил его так быстро, что не мог уже сомневаться в том, что попал в маркиза. Шпага Сайма положительно согнулась под упором тела, в которое уперлась. Он был также уверен в том, что воткнул клинок в неприятеля, как садовник, бывает уверен, что воткнул лопату в землю. Тем не менее, маркиза отпрянул назад, не пошатнувшись, а Сайм воззрился на собственную шпагу, как идиот. На ней не было крови. Наступило мгновение мертвой тишины, после которой Сайм, в свою очередь, принялся яростно нападать, сжигаемый пылким любопытством. Маркиз, несомненно, был, вообще говоря, лучшим фехтовальщиком из двоих, как он и предполагал первоначально. Но с этой минуты Маркиз вдруг растерялся и утратил свое превосходство. Он бился беспорядочно и даже слабо, и то и дело оглядывался на железную дорогу, как будто поезд был для него страшнее даже острой стали. Сайм, с другой стороны, сражался свирепо. Но, обдуманно одержимый умственной яростью, страстно стремясь разрешить загадку собственного неокровавленного лезвия, с этой целью он стал направлять его не столько в туловище маркизу, сколько в голову и шею. Минуты полторы спустя он почувствовал, что острие вонзилось в шею врага под челюстью. Оно вышло обратно без крови. Почти теряя рассудок, он снова пырнул, сделав то, что должно было оказаться кровавой царапиной на лице маркизу, но царапины не оказал. На миг небо Сайма вновь затмилось сверхъестественными ужасами. Очевидно, что жизнь этого человека заколдована, но этот новый суеверный страх был гораздо ужаснее простого смешения понятий, символом которого был гнавшийся за ним паралитик. Профессор был не более как оборотень, этот же был сущий дьявол, быть может, даже сам нечистый. Как бы то ни было, не подлежало сомнению, что трижды человеческое оружие вонзилось в него и вышло, не оставив следа, Когда в уме Сайм родилась эта мысль, все, что было в нем хорошего, громко запело, как ветер поет в верхушках деревьев. Он вспомнил о всем истинно человеческом, его эпопеи, о китайских фонариках шафранного парка, о рыжих волосах девушки в саду, о честных, налитых пивом матросах там на набережной, о верных товарищах, стоящих рядом с ним. В конце концов, подумал он, я больше, чем дьявол, я человек. Я могу сделать то единое, чего не может совершить сам сатана. Я могу умереть. И в тот же миг, как это слово прозвучало в его голове, раздался слабый отдаленный гудок, которому скоро надлежало смениться ревом парижского поезда. Он возобновил состязание, нападая со сверхъестественной беспечностью, как жаждущий рая Магометанин. По мере того, как поезд подходил ближе и ближе, ему чудилось, что на его глазах воздвигаются цветочные арки в Париже, И сам он сливается с возрастающим шумом и блеском Великой Республики, врата которой оборонял против ада. Мысли его воспаляли выше и выше, заодно с разраставшимся грохотом поезда, оборвавшимся как будто с гордостью продолжительным и пронзительным свистком. Поезд остановился. Внезапно, к всеобщему удивлению, маркиз отпрянул назад на недоступное для удара расстояние и отбросил шпагу. Скачок был поразительный, и тем более поразительней, что Сайм как раз при тем вонзил острю шпаги ему в бедро. Остановитесь, сказал маркиз голосом, вынудившим мгновенное повиновение. Я хочу кое-что сказать. В чем дело? Спросил полковник Дюкра, вытаращив глаза. Разве дело нечисто? Что дело нечисто, в том нет сомнений, вмешался доктор Буль, заметно побледневший. Наш доверитель. Ранил маркиза по крайней мере четыре раза, и тот, по-видимому, остался невредимым. Маркиз поднял руку со странным выражением истощившегося терпения. — Позвольте мне досказать, — сказал он, — это довольно важно. Мистер Сайм продолжал, обращаясь к противнику. — Если память мне не изменяет, мы сражаемся сегодня из-за того, что вы выразили желание, сочтенное мною неразумным, дернуть меня за нос. Не сделаете ли мне теперь одолжение дернуть меня за нос как можно скорее? Мне надо попасть на поезд. «Заявляю, что это в высшей степени противно правилам с сказал доктор Буль. «Действительно, оно несколько не согласуется с прецедентами», — подхватил полковник Дюкруа, в тревоге поглядывая на своего доверителя. «Имеются, правда, сведения об одном случае, капитан Бельгард и барон Цумит, когда во время поединка произошел обмен оружия по просьбе одного из сражавшихся, но едва ли можно назвать НОС». «Оружием! Хотите или не хотите потянуть меня за нос, вас... ну, — послушайте-ка, мистер Сайм, вы хотели это сделать, так делайте же! Вы не имеете представления, насколько это для меня важно! Не будьте же эгоистом! Тащите меня за нос немедленно, когда вас просят о том!» Он слегка наклонился вперед, чарующей улыбкой. Парижский поезд, пыхтя и храпя, подошел к маленькой станции за соседним холмом. Саймом вновь овладело чувство не раз уже посещавший его во время этих приключений, ощущение, будто грозная и величественная волна, возвысившаяся до самых небес, только что ринулась вниз, двигаясь в отчасти лишь понятном ему мире, он ступил два шага вперед и ухватил римский нос этого замечательного аристократа. Он сильно потянул, и нос остался у него в руке. Несколько секунд он простоял с дурацкой торжественностью, все еще держа в пальцах картонный хобот и, глядя на него, между тем, как солнце, и облака и лесистые холмы смотрели сверху на шутовскую сцену. Молчание нарушил маркиз бодрым и веселым тоном. — Если кому-нибудь требуется моя левая бровь, — сказал он, — может получить ее. — Полковник Дюкра, прошу принять мою левую бровь. Это одна из тех вещей, которые могут каждый день пригодиться. И он постепенно сорвал одну из своих черных ассирийских бровей, прихватив попутную часть смуглого лба, и вежливо преподнес ее полковнику побагровевшему и онемевшему от негодования. — Если бы я знал, — начал он захлебываясь, — что служу секундантом трусу, подкладывающему себе ваты для дуэли, знаю, знаю, — сказал маркиз, бесшабашно разбрасывая различные части своей особы направо и налево по лугу. Вы заблуждаетесь, но я не могу сейчас разъяснить вам ваши ошибки. Говорю вам, что поезд вошел на станцию. — Да, — злобно сказал доктор Буль, — и поезд отойдет от станции. Он уйдет без вас. Мы хорошо знаем, какое адское дело. Таинственный маркиз с отчаянием поднял руки кверху. Странным он представлялся по углам, стоя здесь на солнце, с содранной половиной прежнего лица, из-под которой сверкала и гримасничала половина другого. — Вы хотите свести меня с ума? — крикнул он. — Поезд? Вы не уедете с этим поездом, — твердо сказал Сайм, хватаясь за шпагу. Дикая физиономия повернулась к нему, казалось, собираясь силами для последней попытки. — Вы жирный, надутый, подслеповатый, взбалмошный, самодурный, безмозглый, забытый богом, развинченный, окаянный глупец, — сказал он, не переведя дыхания. Вы расплывчатая, румяная, белобрысая репа. Вы... — Вы не уедете с этим поездом, — повторил Сайм. — А на какого окаянного черта заревел тот? Ехать мне с этим поездом! — Мы все знаем, — строго сказал профессор. Вы едете в Париж, чтобы бросить бомбу. — Еду в Иерихон, чтобы бросить Ваньку встаньку! — закричал тот, клочьями вырывая у себя волосы, что было вовсе не трудно. — Или у всех у вас размягчение мозга, что вы не понимаете, кто я такой! Неужели вы серьезно думаете, что я хотел поспить на этот поезд? что до меня касается в Париж могут уходить 20 поездов! К черту! Парижские поезда! — О чем же тогда ваша забота? — начал профессор. «Моя забота? Не о том, конечно, чтобы поймать пояс. Забота моя была о том, чтобы пояс не поймал меня. А теперь, клянусь Богом, он меня поймал!» «Должен, к сожалению, сообщить вам, — смущенно сказал Сайм, что ваши слова не производят никакого впечатления на мой мозг. «Быть может, если бы вы удалили остатки вашего первоначального лба и часть того, что некогда...» Было вашим подбородком, то сделались бы более доступным пониманию. Умственное просветление достигается различными путями. Что вы хотите сказать тем, что поезд вас поймал? Возможно, что это одна только моя поэтическая фантазия, но мне почему-то чувствуется, что ваши слова что-то означают. Они означают все, сказал тот. И конец всего. Теперь мы все в руках у воскресенья. Мы? повторил профессор, как бы в Что вы подразумеваете под этим мы? Полицию, разумеется, ответил Маркиз, срывая долой кожу с черепа и пол лица. Вынурнувшая наружу голова оказалась русой и гладко причесной, головой, обычно отличающей английское полицейское ведомство, но лицо было страшно бледное. Я инспектор Ратклиф! сказал он с граничей с грубостью поспешностью. В имя достаточно известно полиции, в которой, как я заключаю, принадлежите и вы. Но если кто-нибудь сомневается в моем положении, у меня есть карточка. и он вытащил из кармана голубую карточку. Профессор сделал утомленный жест. — Ах, не показывайте, — сказал он, — у нас их столько, что хоть разыгрывай в лотерею. Человечка, минуемый Буллем, как и многие люди с виду отличающиеся одной только суетливой вульгарностью, проявлял временами истинный такт. Также и здесь он, несомненно, спас положение. Прервав необычайную сцену с переодеваниями, он внезапно выступил вперед, Со всей степенностью ответственного секунданта я обратился к двум секундантам маркиза. «Господа», — сказал он, — «мы должны принести вам серьезные извинения, но могу вас уверить, что вы вовсе не сделались, как воображаете, жертвой низкопробной шубки или вообще чего бы то ни было недостойного человека чести. Ваше время не пропало даром, вы помогали спасать мир». «Мы не шуты» а весьма отчаянные люди, сражающиеся с обширным заговором. Тайное общество анархистов травит нас, как зайцев. Я говорю не о тех несчастных безумцах, бросающих там и сям бомбу, от голодухи или германской философии, но о богатой, могучной и фанатической церкви, церкви восточного пессимизма, святыня которой заключается в том, чтобы истреблять человечество как гадов. О том, как они теснят нас, вы можете заключить из того, что мы опускаемся на переодевание, за которое извиняюсь, и на выходке подобный той, от которой вы теперь страдаете. Младший секундант Маркиза, небольшого роста, толстяк с черными усами, вежливо поклонился и сказал, «Разумеется, я принимаю извинения, но вы, в свою очередь, должны извинить меня, если я воздержусь разбираться дальше в ваших затруднениях и пожелаю вам доброго утра. Вид знакомого и выдающегося согражданина, разбирающегося по частям на открытом воздухе, зрелище довольно необычное, и с меня его вполне достаточно на один день». «Полковник Дюкруа, я не решаюсь никоим образом влиять на ваши поступки, но если вы разделяете мнение, что окружающее нас общество не вполне соответствует принятым рамкам, я сейчас отправляюсь обратно в город». Полковник Дюкруа машинально шагнул вслед за ним, затем яростно дернул себя за белый ус и разразился внезапно. «Так нет же, не пойду! Если эти господа действительно заварили кашу с этими низкопробными негодяями, я пробуду с ними до конца». Я сражался за Францию, было бы печально, если бы я не смог сразиться за цивилизацию. Доктор Буль снял шляпу и замахал ею, крича «Ура!», как на народном собрании. «Не шумите!» — остановил его инспектор Ратклифф. «Вас может услыхать воскресенье». «Воскресенье?» — воскликнул Буль, роняя шляпу. «Да», — подтвердил Ратклифф. «Он может быть с ними». «С кем?» — переспросил Сэм. «С пассажирами этого поезда!» — ответил тот. «То, что вы говорите, представляется мне совершенной дичью», — начал Сайм. «Да прежде всего, но, бог мой!» — воскликнул он внезапно, как человек, увидевший взрыв на далеком расстоянии. «Бог мой! Если все это правда, стало быть, все наше сборище там, на Совете анархистов, было против анархии! Каждая живая душа сыщик, кроме председателя и его личного секретаря. Что это может означать?» «Означать, — повторил новый полицейский с невероятной силой, — это означает, что мы поражены насмерть. Разве вы не знаете воскресенье? Разве не знаете, что его шутки всегда так огромные и так просты, что никогда никому не придут в голову? Можно ли придумать что-либо более похожее на воскресенье, чем это — всунуть всех своих могущественных врагов в Верховный Совет и лишить этот совет всякой власти?» «Говорю вам, он подкупил каждый трест, он завладел каждым телеграфом, он проботил каждую железнодорожную линию, в особенности эту линию!» И он указал дрожащим пальцем на маленькую станцию. Все движение направлялось сим полмира готово было восстать за него. Оставалось, быть может, ровно пять человек, способных ему спротивиться, и старый дьявол ткнул их в Верховный Совет, чтобы они тратили время на выслеживание друг друга. «О, мы идиоты!» Он сам замыслил все наши идиотства, в воскресенье знал, что профессор будет гнаться за Саймом в Лондоне и что Сайм будет драться со мной во Франции, а он тем временем сосредоточивал большие капиталы и захватывал большие телеграфные линии, пока мы, пятеро идиотов, гонялись друг за другом, как гурба глупышей ребят, играющих в жмурки. «Ну», — сказал Сайм с подобием твердости, «ну», — подхватил тот с внезапной беззаботностью, «он застал нас играющими сегодня в жмурки» поле, обладающим великой первобытной красотой и чрезвычайной уединенностью. По всей вероятности, он уже завладел светом. Ему остается только завладеть этим полем, с находящимися на нем глупцами. И если вы действительно желаете знать, что я имел против прихода этого поезда, я вам скажу. Я имел против него то, что из него в эту самую минуту вышел воскресенье, либо его секретарь». Саим невольно вскрикнул и все повернулись к отдаленной станции. Было несомненно, что по их направлению подбегается значительная группа людей, но они находились еще слишком далеко, чтобы можно было сколько-нибудь разглядеть их. — Покойный маркиз Сент-Эстаж имел обыкновение, — сказал новый полицейский, доставая кожный футляр, — всегда иметь при себе оперный бинокль. Либо председатель, либо секретарь идет на нас с этой толпой, и они застигли нас в тихом укромном месте, где мы не соблазнимся нарушить данную клятву, обратившись к полиции. Доктор Буль, я подозреваю, что вам будет лучше видно в него, чем в ваши чрезвычайно декоративные очки. Он передал бинокль доктору, который тотчас же снял очки и приставил его к глазам. «Быть может, дело не так плохо, как кажется», — сказал профессор, все же казавшийся несколько потрясенным. «Правда, их порядочная ватага, но они легко могут оказаться обыкновенными туристами». «Носят ли обыкновенные туристы?» — спросил Буль, — «черные полумаски». Сайм почти вырвал бинокль у него из рук и посмотрел в свою очередь. Большинство из приближавшихся имели вполне заурядный вид, но было видно, что двое или трое исшедших впереди были в черных масках, спускавшихся почти до самого рта. Это совершенно меняло лицо, в особенности на таком расстоянии, и Сайм не мог уловить никакого сходства, видя одни только бритые подбородки, разговаривавших впереди людей. Но вот, разговаривая, все улыбнулись, и один из них улыбнулся сверху вниз.